«Кира Фарди. Мой бессердечный муж». Читает Маргарита Середкина Глава первая. День выдался суматошный. Не просто суматошный, а по-настоящему бешеный. Я носилась по этажам, как ведьма на метле, и раздавала указания. Завтра открытие торгового центра с громким названием Путь к мечте, все площади сданы в аренду, договоры подписаны, большие и маленькие проблемы решены, осталось пережить шумное открытие. Но вот с этого проклятого но обычно все и начинается. От чего-то на сердце было неспокойно, от волнения и суматохи не заметила, как наступил вечер. Мария Сергеевна, я могу идти домой? Заглянула в кабинет секретарша Верочка, взглянула на нее и внезапно поняла: устала и устала смертельно. Я согласно кивнула головой, вытащила смартфон и замерла. Вот оно, куча пропущенных звонков и СМС. Именно то, о чем я напрочь забыла. Сегодня свадьба моей лучшей подружки, и она уже час ждет меня, свидетельницу, в ресторане. Твою же мать! Нет, не так! Твою ж чертову мать! Будь она неладна! Так и знала, что дьявол крутит, вертит, мозги туманит и руки выворачивает. Тут же набрала номер подружки. Не успела ни слова вставить, как она заголосила в трубку. — О, Мари, как ты можешь! В мозг иглами впились слезливые нотки. — Ты бросила меня в такой день! Лизок, прости... Я сейчас торопливо кинула ключи в сумочку и рванулась к двери. А потом оторвемся по полной. Что-то нервничаю я сильно. Вдруг завтра открытие провалится. — У тебя провалится? Да не смеши мои пятки! — выкрикнула зло подруга. — Вот у меня уже провал. Жду тебя, если ты не появишься. Дальше последовали непереводимые словосочетания и проклятия, от которых Мороз бежал по спине, если в них вслушиваться. Я не вслушивалась, привыкла. Лизок всегда была невоздержанная на язычок, особенно когда злилась. Но я понимала подругу. Она долго готовила выездную сессию ЗАГСа, согласовывала со всеми, а свидетельница, чтоб ей пусто было, не явилась к регистрации. «Хуже приметы и не придумаешь». Я пулей вылетела за дверь и помчалась к лифту. В холле из комнаты охраны выскочил начальник. «Мария Сергеевна!» «Потом, Вань, тороплюсь!» Не глядя на него, понеслась к выходу. На крыльце порыв ветра бросил в лицо горсть снега. Забрался холодом под распахнутую шубку. Я зябко поежилась, накинула капюшон и бросилась к стоянке машин. «Маша, ты забыла!» выбежал следом Иван. Я обернулась, в руках охранник держал букет алых роз на длинных стеблях безмозглая курица я вернулась еще одна плохая примета выхватила цветы сплюнула три раза через левое плечо и крикнула спасибо вань ты смотри и тут всю дорогу к ресторану я поглядывала на соседнее сиденье где лежал восхитительный букет Но душа не пела от восторга, казалось, что в этой спешке я познала еще не все сюрпризы судьбы, и они не заставили себя долго ждать. Моя Мазда попала в жуткую пробку. Простояв на проспекте полчаса, я свернула на боковую улочку, петляя и ныряя в арки и кварталы, сумела приблизиться к заведению, где ждала меня Лиза. Припарковалась в чужом дворе и, прихватив букет с собой, побежала в соседний скверик, чтобы срезать путь лишь вышла за полосу освещения и оказалась среди кустов и деревьев как тело окатил ледяной холод дрожь побежала по коже и я напряглась даже притормозила в ночной тишине шаги отзывались снежным хрустом вдруг мне почудилось что за мной кто то идет я замерла и прислушалась впереди уже маячил выход из сквера а огни большого проспекта звали и манили Тишина за спиной отзывалась звоном в ушах. «Эхо!» — Облегченно выдохнула я и сорвалась с места. Но не успела сделать несколько шагов, как услышала шаги снова. «Нет, так дело не пойдет. Решительно развернулась, перехватила букет так, чтобы использовать его как оружие в случае чего. И выдохнула. На меня надвигался мужичок. Маленький, чудушный, едва державшийся на ногах. Такому щелкни пол, бы развалится на запчасти. «Эй, краля, подсюды! пьяно выкрикнул он и сплюнул. «Чё скажу? Иди своей дорогой, дядя!» Я побежала к выходу из сквера. Он был рядом, буквально рукой подать. Сиял огнями, гудел клаксонами автомобилей. «Нет, и борзая!» — раздался вопль позади меня. И тут я получила удар в спину. Да такой сильный, что споткнулась и упала, больно ударившись коленками и лбом о мёрзлую землю. Вскочить не успела, только закрылась руками. Мужичок подлетел ко мне и начал кидать в меня обледеневшими комками снега и вопить во всю глотку. — Стерва, потаскуха! Трубы горят, дай бабла! Вот уж и правду говорят. Не надо недооценивать противника. Я крутилась по земле, отмахивалась букетом, Лепестки летели во все стороны и оседали на снег каплями крови. Но, как я ни старалась, не могла укрыться от града заледенелого снега. «Помогите — Помогите! — закричала я. «Спасите — Спасите! Капюшон слетел с головы, последний комок попал в голову. Мир взорвался мириадами звезд, а потом потемнел и провалился в тар-тарары. «Не надо недооценивать противника». Была первая мысль, когда я очнулась. И в ту же секунду в мой расколотый на части мир ворвались звуки. Кто-то мерзким скрипучим голосом раз за разом повторял. «Ча-ча, накорми Рико, хочу орехи». Это чудовище грассировало звуком «р», который выворачивал мозги. Я застонала, села и сразу схватилась за голову. Она трещала, как переспелый арбуз, будто готовилась лопнуть. «Заткнись ты уже!» Не глядя, я схватила подушку и кинула ее в сторону воплей. Что-то с грохотом свалилось на пол, крик мгновенно захлебнулся. «Стоп!» Мозги потихоньку включались в работу. Я была в парке, на снегу избитая пьяным мозгликом. Откуда у меня взялась подушка? Я распахнула глаза и икнула от неожиданности. Настолько мое окружение отличалось от того, что я видела раньше. Я сидела на широком низком ложе. Четыре его столбика упирались в потолок, а вокруг них, подвязанные витыми шнурами, волновались под теплым ветерком легкие шторы Балдахина. А прямо передо мной, На столике стояла в стеклянной высокой колбе единственная роза. Мамочки мои, где я? Я пригляделась? Роза или не роза? Неужели я переместилась вместе с букетом? Цветок был очень странный, будто сделанный изо льда или стекла. Темно-красная серединка бутона бледнела краям лепестков, покрытых инеем. Теряла свой цвет, Становилась полупрозрачной, как тончайшее стекло. На дне необычной вазы сиротливо лежало несколько алых лепестков, и в голове вспыхнуло воспоминание о сказке «Красавица и чудовище». Горящая алая роза, роняя лепестки, символизировала любовь, которую чудовище должен был обрести. Нежный цветок, помещенный под стеклянный колпак, — это символ преданной любви, которую хочется хранить всегда. Так и кто хранит эту любовь здесь? Я вытащила розу, подула на нее, согревая теплом, но и не никуда не исчез. Тогда, потрясая ее, в воздухе разлился мелодичный звон. Твою же мать, это что за фигня на палочке? Искусственная, что ли? Роза одновременно казалась и живой, и мертвой. Немного девясь такому совпадению, я осторожно вернула цветок в вазу, огляделась и еще больше поразилась. Во-первых, был солнечный день, а не поздний вечер. Блики лучей лужицами растекались по темному деревянному полу, начищенному до блеска. Во-вторых, я находилась в помещении, обставленном хорошо, но мебель иначе как «древним антиквариатом» назвать было нельзя. Низкие столы, кресла и пуфики, обитые парчой стесненным рисунком, отдавали стариной, но пахло в комнате хорошо. Нос не улавливал запаха затхлости, как в музеях или плесени. Везде в глиняных мисках горели ароматные свечи. Так, без паники, успокаивала я себя, осматриваясь. Ты жива, здорова, в тепле. С остальным как-нибудь справишься. Я прошлась по комнате, выглянула в раскрытое окно и отшатнулась. Огромный двор был полон людей, одетых в сине-голубую униформу. Они суетились, бегали, переносили то горшки с цветами, то ковры, то подносы с едой перекликивались резкими голосами. Удивительно, но я понимала их. — Лита, мерзкая девчонка, проверь барышню! — рявкнул седой мужчина со стеком в руках. — Уже бегу! — ответил ему звонкий голосок. Пока меня не заметили, я попятилась вглубь комнаты и тут поймала отражение в огромном зеркале. Поймала и застыла. На меня смотрела совершенно незнакомая девушка. Ее голова была перевязана белой тканью, а длинные светлые волосы распущены. Я попятилась и чуть не свалилась, наткнувшись на подушку. Подняла ее. Волна дрожи пробежала по телу. Из упавшей клетки сверлил меня взглядом круглых возмущенных глазок попугай. Он раскрыл клюв и сразу завопил. «На карми, — Накорми, Рико! — Тихо! — прижала палец к губам. — Заткнись, иначе сверну тебе шею и котам выброшу. — Дура! Ты еще и ругаешься? — ахнула я и схватила клетку. — Хочу орехи. — Что за дурдом вокруг меня? Я ущипнула себя за щеку и взвизгнула от боли. Внезапно послышался топот быстрых ног. Я заметалась, но не успела спрятаться, как в комнату вбежала девушка. Увидев меня, она ахнула и закричала. «Господа, господа! Барышня очнулась!» Я сглотнула, не в силах произнести ни слова. Незнакомка поняла молчание по-своему. Она схватила меня за руку, вытащила на широкое крыльцо. Люди во дворе обернулись и радостно бросились к нам. Девушки стайкой окружили меня со всех сторон и защепитали. «Молодая хозяйка, вы в порядке? Как вы, голова не болит? О, боже, какое счастье! Свадьба состоится! Господин, радость какая!» Оглушенная и шокированная, я молча высвободилась от чужих рук, попятилась обратно в дом и захлопнула дверь. Общество попугая мне сейчас было как раз кстати. Он хочет орехи, а я хочу, чтобы меня все оставили в покое где я? Кто я? Как я сюда попала? Впечатление, что я вижу сон, не исчезло, но происходящее было слишком реалистичным, чтобы казаться иллюзией. Я спятила, — решила я обреченно. Этот мерзавец разбил мою голову льдом и выколотил остатки мозгов. И с воспоминанием вернулась паника. А как же Лизок? Ее свадьба, открытие магазина. «Разве сотрудники справятся без меня?» «Нет, надо отсюда выбираться». Я легла на кровать, сложила руки на груди и закрыла глаза. Как попала в это место, так и должна вернуться. «Молодая хозяйка, пожалуйста, примите лекарство!» Раздался звонкий голосок над головой. Я подняла тяжелые веки. Рядом с ложем стояла все та же молоденькая служанка. Она держала в руках поднос. Ее глаза блестели любопытством. Получается, мой сон не исчез, а наоборот, начал обрастать подробностями. «Это чай?» — поинтересовалась я и показала на темную жижу в чаше. «Ну, ага, окей, выпью». Я залпом опрокинула в рот жидкость и на миг задохнулась от непереносимой горечи. Открыла рот, начала обмахиваться ладонями Девушка подбежала ко мне со стаканом в руке. «Разве так можно глотать лекарство? заверещала она. «Надо медленно, запивая водой». Я выхватила стакан и выпила всю воду до капли. Только после этого смогла вдохнуть полной грудью. «Какая гадость!» Меня даже передернуло от отвращения, но я тут же встряхнулась и протянула плошку девчонке. «Ударь меня по голове!» «Что?» — служанка шарахнулась от меня в сторону. «Что слышала? Ударь! Хорошенько! Так, чтоб черепки в сторону!» «Ваша светлость!» — завопила девчонка и кинулась к выходу. «Помогите, молодая хозяйка!» «Да стой ты, зараза мелкая!» Я догнала ее и перекрыла дорогу. «Молодая хозяйка, за что вы так со мной?» — расплакалась она. «Действительно, за что?» Я посмотрела на плошку с досадой и бросила ее на поднос. Девушка испуганно присела, подняв его над головой. — реко, дура! — напомнила себе попугай. Я перевела взгляд на него. Сейчас раздражение настолько переполняло душу, что я готова была выплеснуть его на любую голову. — Убери попугая! Иначе... Я скрючила пальцы и протянула их к шее девушки. Она испуганно охнула, накинула на клетку шаль, Рико замолчал. «Простите, молодая хозяйка, это любимая птица господина Неда». «Ага, здесь есть какой-то Нед», — размышляла я. Мозги неожиданно просветлели, появилась ясность ума. «Можно несколько вопросов?» Наконец собрала силу воли в кулак. «Говорите, госпожа, как меня зовут?»